Проблемы маркетинга, с которыми сталкиваются большинство компаний. На своих семинарах я просил менеджеров рассказать, каким они видят современного покупателя. Вот их ответы. Покупатели стали более искушенными и чувствительными к ценам. У них не хватает времени, и они хотят получать дополнительные удобства. Они видят, что многие компании теперь производят близкие по качеству товары. Они меньше внимания обращают на торговые марки и готовы покупать непатентованные товары, у них повысились требования к обслуживанию. Они с меньшим уважением относятся к привычным для них торговым маркам. Затем я спросил у менеджеров, насколько хорошо работают их маркетинговые инструменты. Вот что мне ответили. «Их товары не слишком отличаются от тех, что производят конкуренты». Им приходится оказывать дорогостоящие услуги и, чтобы увеличивать объемы продаж, тратить на рекламу огромные средства. Конкуренты быстро реагируют на снижение цен. Реклама становится более дорогой и менее продуктивной. Стоимость торгового представительства растет. Ответы менеджеров говорят о том, что, пытаясь укрепить свое положение на рынке, компании сталкиваются с серьезными трудностями. Я попросил менеджеров по маркетингу составить список основных вопросов, которые они решают при определении стратегии и тактики маркетинга. Было выделено 14 главных вопросов, и в этой аудиокниге я надеюсь рассмотреть их все. Конечно, у разных компаний возникают разные проблемы. Каждая сфера бизнеса сталкивается со своими собственными трудностями. Вот, например, что заботит производителей товаров с торговой маркой. Уменьшение доходов, увеличение расходов на продажи и продвижение товара на рынок, увеличение розничных продаж и уменьшение складских площадей, конкуренция со стороны других торговых марок и непатентованных товаров, усиление атак на рыночные ниши. А вот розничных торговцев в основном тревожит уменьшение коэффициента доходности, уничтожение категории товаров, конкуренция со стороны компаний, продающих товары по каталогам, по почте, а также использующих другие формы заочной торговли. Что касается фирм, занимающихся промышленным производством, то они существенно отличаются друг от друга, как по своим характеристикам и факторам, определяющим успех, так и по той роли, которую в них играет отдел маркетинга. В конце аудиокниги будут приведены особенности 10 типов маркетинговых фирм.